бедняги неоткуда было знать что с ним случилось хорошее предложение сказал пируджи но мы собирались взглянуть на студию разве вы ее уже не видели это вся студия ну конечно у нас есть обычное технологическое оборудование сказал хилстром кое что из него слишком специального характера чтобы показывать обычным посетителям. Но у нас есть костюмерная и одна из лучших лабораторий. Наша коллекция редких насекомых не имеет себе равных в мире. Мы могли бы вам показать что-нибудь из нашей продукции, если хотите. Просто чтобы вы имели представление о характере нашей деятельности. Но только не сегодня. Очень плотный график. Надеюсь, вы нас поймете. Крафт подхватил намек. «Мы вас задерживаем, док. Я знаю, насколько важна ваша работа. Мы приехали просто узнать, не видел ли кто-нибудь из ваших людей в друзей мистера Перуджи». «Я обязательно расспрошу их», — заверил Хеллстром. «Почему бы вам не заглянуть к нам завтра, мистер Перуджи? На ленч. Может быть, у меня будут для вас новости к этому времени?» благодарю за предложение сказал пируджи когда часов в 11 вас устроит да может быть кто-то из ваших людей захочет узнать о моей компании у нас исключительный интерес к металлургии и новым изобретением опять подумал хелстрм и сказал о Если вы будете здесь в одиндцати, то у вас в запасе будет целый час до ленча. Я попрошу кого-нибудь показать вам, что у нас есть интересного, костюмерную и насекомых. Он любезно улыбнулся. Может быть моим гидом будет Фэнси, подумал Перуджи, чувствуя как забилось его сердце. На жду с нетерпением этого момента. Ну а пока, надеюсь вы не будете возражать, если я позову кого-нибудь на помощь и осмотрю сам. Хелстрм отметил, как напрягся крафт и быстро проговорил: « Надеюсь все-таки не на ферме, мистер Перуджи. Мы готовимся снимать на открытом воздухе, пока позволяет погода. Не очень-то приятно, когда кто-нибудь спотыкается о декорации и задерживает съемки. «Думаю, вы понимаете, сколь дорогостоящи подобные задержки». «О да, конечно», — сказал Перуджи. «Я хотел только осмотреть некоторые районы вокруг вашей фермы. В письме Карлоса было указано именно это место. Может быть, нам что-нибудь удастся найти?» Чувствуя нарастающую у Хеллстрома тревогу, Крафт произнес начальственным тоном. Мы не хотим, чтобы вы мешали официальному расследованию мистер Перуджи любюителей могут уничтожить все следы. О у меня будут лучшие профессионалы каких только можно себе пожелать сказал Перуджи. можетеж на меня положиться Они никак не помешают официальному расследованию. «Я вас уверяю, они не помешают съемкам. Вам не останется ничего, кроме как восхититься их профессионализмом, мистер Крафт». «Похоже, вы не считаетесь с расходами», — пробормотал Крафт. «Расходы не служат в данном случае препятствием», — легко согласился Перуджи. Ему неожиданно стало весело. Эта парочка попалась на крючок. Они это знали тоже. Мы собираемся узнать, что же все-таки случилось с нашими людьми. Довольно откровенный вызов, подумал Хелстром, а вслух сказал: «ечно, мы сочувствуем вам, но наши непосредственные проблемы отодвигают остальное на второй план. Мы отключаемся от всего второстепенного, когда под угрозой план съемок.